Разочарованный принц. В одной стране, которую вы напрасно стали бы искать на карте, жил принц. И притом удивительный. Он удивлял своих родителей, мудрого короля и прекрасную королеву. Он удивлял своих верных придворных и всех жителей своего королевства. Что бы ему ни предложили, он неизменно задавал вопрос: Зачем? И совершенно невозможно было на него ответить. Ваше высочество, вы должны постигнуть много-много наук, говорили принцу. Зачем? спрашивал он. Чтобы много знать. Зачем? чтобы мудро управлять страной и прославлять свое имя? Зачем? Его наставники в конце концов терялись и сами начинали думать про зачем. «Ваше высочество!» — обращались к принцу-министры. «Вы не соблюдаете этикет, ездите без свиты, ваша одежда заставляет краснеть самого короля». И вы всегда опаздываете к обеду. Ваше поведение бросает тень на королевское достоинство. Оно должно сиять подобно солнцу, без единого пятнышка. "Зачем?" спросил принц. И когда хрипшие министры наконец умолкали, не в силах убедить его, он улыбался и уходил. В своём замке принц чувствовал себя прекрасно. Он приказал убрать все часы. Время не трогает тех, кто забывает о нём, заявил он своим приближённым. Лучшим занятием для себя он считал пускание мыльных пузырей и игру с солнечными зайчиками. Как на него не сердились, однако вскоре должны были признать его забаву очень даже милыми. Ещё бы ведь принц умел среди зимы устраивать радугу. От его бесчисленных пузырей становилось веселее жить. Солнечные зайчики не оставляли темноты ни в одном уголке, и это прекрасно прогоняло любые печальные мысли. Тем не менее, принц вызывал серьёзную озабоченность. Гонцы один за другим спешили с докладами о нём. Их высочество изволили сегодня заснуть прямо на камнях у моря. Их высочество изволили целый день разглядывать простой колокольчик. Их высочество позавтракали с каким-то простым рыбаком. Ясно, что у короля голова шла кругом от всех этих забот. Наконец, с министром пришла блестящая идея, с которой они и явились к королю. Ваше величество, известно ли вам, что сын ваш прослав в народе разочарованным принцем, и всё потому, что он ничего не хочет делать. Мы нашли выход, и притом единственный, чтобы исправить положение Надо его очаровать. "Каким образом?" спросил король. "Вы повелите ему отправиться за море добывать прекрасную принцессу. Он несомненно почаруется, мы его женим, и всё пойдёт как надо". Как ни сопротивлялся принц, ему всё же пришлось собираться в путь. Король и королева вышли его проводить, и на глазах у них блестели слезы. Корабль поднял якорь, и ветер надул его парус. «Зачем?» — крикнул принц, стоя на капитанском мостике. «Чтобы ты стал счастлив», — отвечал король. «Но я и так счастлив». «Ну, чтобы мы успокоились». И стали счастливы, подумал король. И вот приплыл принц к зловещим скалистым берегам. Стаи воронья с хриплым карканьем кружились над чёрным замком волшебника. Сам он стоял на самой высокой башне. Бархатный плащ уродливым горбом развевался за его плечами, и закатное солнце окрашивала его в цвет крови. Уже 17 лет злодей держал в плену юную принцессу. Он создал её прекрасной, в противовес своему безобразию. Утренняя заря пожертвовала лучит ли её коже, лилии поделились своей березной гладиолус и стройностью розы плагуханием. В общем, это была прекраснейшая из принцесс, когда-либо рождавшаяся в мире. Волшебник был от нее без ума и сражался с отчаянным упорством. «Послушай, давай кончим бой, и я уеду обратно», — сказал принц, которому стало жалко волшебника. Злодей так удивился, что долго не мог сказать ни слова. «Нет, так нельзя». Наконец, промолвил он: "Я знаю, что моё дело кончено, и ты должен победить меня". "Зачем?" спросил принц. "А затем, рассердился волшебник, что если я одолею тебя, сюда сразу же явится толпа храбрых рыцарей и будет за твою смерть мстить, а потом начнёт делить принцессу". Сколько же ещё прольётся крови, и неизвестно, в какие руки попадёт моё дитя. А ей я меньше всего желаю зла. И кажется, впервые принц был удовлетворен ответом. Волшебник скоро сдался, они дружески простились, и принц торжественно возвратился домой. обычно праздновали свадьбу принца и принцессы. И казалось, что перемены должны вот-вот наступить. Теперь стоило принцу задать свой обычный вопрос: "Зачем?" Как принцесса тут же отвечала: "Я так хочу. Этим ты докажешь свою любовь ко мне". "Зачем?" шептал бедный очарованный принц, но его уже не слушали. Все становилось на свои места, только улыбка больше не появлялась на губах принца, и голос его потерял звонкость. Пришла весна, и принц стал снова пропадать на берегу моря. «Ты уже не хочешь видеть звезды на дне моих глаз?» — спрашивала принцесса. «Зачем?» — отвечал принц. «Зачем?» Я вижу их достаточно в небе, И они ничем не хуже твоих. Наша казна опустела, И я не могу заказывать себе Новые платья каждый день. Ты должен пойти на войну, Говорила принцесса. Зачем? Ведь солнце не меняет своего наряда, А кто может сравниться с его красотой? И опять принца спрашивает, стали звать разочарованным но ко всему прочему он становился опашен уже столько людей начали подобно ему задавать вопрос зачем и вот опять собрались министры король и королева уже скончались а потому приговор принцу был очень жестоким Принцесса не прощала обид. Это был её единственный недостаток. В остальном же она оставалась абсолютно прекрасной. Решено было отправить принца на голый необитаемый остров, дабы он смог там одуматься. Когда ему это объявили, Он впервые не задал своего вечного вопроса. Прошёл год. Целая флотилия богато разукрашенных кораблей двинулась к острову, куда был сослан принц. Без него в стране всё пошло как надо, но стало невероятно скучно. Даже принцесса с нетерпением ожидала конца изгнания. разочарованного принца. Когда наконец сюда бросили якоря у острова, то капитаны с удивлением обнаружили, что необитаемый пустынный остров превратился во что-то чудесное. На нём росли пальмы, благоухали цветы, порхали разноцветные бабочки, пели птицы. И самое необыкновенное было то, что цветы напоминали глаза принца. Весёлые ручейки сверкали, как его улыбка. Ветер пел в ветвях деревьев любимые им песни, волны бились, как его сердце. Но самого принца нигде не нашли. И только когда корабли Возне вечером отчалили от острова. Им вслед раздался вздох, и берег произнёс имя принца. "Уж не превратился ли он сам в остров?" подумала принцесса. "Но тогда его ни за что не назовёшь". Кразочарованным